Глава четвертая. В Германии. Поездка в Германию. Весной 1736 года президент Петербургской академии наук Корф обратился в кабинет министров, высший правящий орган при Анне Иоанновне, с предложением послать несколько способных молодых людей, знающих латинский и немецкий языки в Фрейберг, в Саксонию, для обучения их там у ученого горного физика Генкеля химии и горному делу. Советник саксонского правительства Иоганн Фридрих Генкель был выдающимся ученым, врачом, минералогом, металлургом и химиком. Вышла и получила известность несколько его научных трудов по горному делу и медицине. Кабинет министров отнесся к предложению Корфа с вниманием, и потребовал от Академии наук сведений, сколько имеется учеников, знающих эти языки и из каких они чинов. Корф в ответ послал министрам список таких учеников, в котором наряду с другими значился и Михаил Ломоносов, крестьянский сын из Архангелогородской губернии, Двинецкого уезда, Куростровской волости, 22 лет. На самом деле, Ломоносову исполнилось уже 24 года, но он сбавил себе пару лет, по всей видимости, чтобы соответствовать критериям отбора. И это несмотря на то, что молодой человек обучался в Академии лишь пару месяцев. В числе других были названы Густав Ульрик Храйзер, советника Берг-коллегии сын, который рожден в Москве и имеет отроду 17 лет, и Дмитрий Виноградов, попович из Суздаля, 16 лет. Русские студенты должны были изучить. Физику, основания химии, физическую географию, описание каменелости, минералы, механику, гидравлику, гидротехнику, плавильное искусство, маркшрейдское искусство, рисование, иностранные языки. Химическая лаборатория профессора Генкеля находилась во Фрейбурге-Имбрайскау, одном из старейших и прекраснейших городов Германии, где с 15 века действовал университет. Но после переписки Российской академии с Генкелем подготовку студентов сочли недостаточной и поначалу отправили их на два года в Марбург, еще один старинный город Германии, университет которого был основан ландграфом Филиппом Великодушным в 1527 году, с тем, чтобы они там усвоили себе начальные основания металлургии, химии и прочих относящихся сюда наук. На дорожные расходы для поездки каждому студенту выдали по 300 рублей. На Эти деньги позволили Ломоносову вернуть старый долг односельчанину Федору Пятухину, который еще в Москве одолжил ему 7 рублей. Кроме денег, Ломоносов и его товарищи получили строжайшие указания во всех местах во время своего пребывания за границей показывать пристойные нравы и поступки, также и о продолжении своих наук наилучше стараться, а положившие основания в теории не пренебрегать практикой, заниматься иностранными языками, чтобы свободно говорить и писать могли и каждые полгода представлять отчеты о своих успехах. Кроме того, они получили от Корфа рекомендательное письмо к ректору Марбургского университета Христиану фон Вольфу, который был энциклопедически образованным человеком и великолепным педагогом, почетным членом нескольких академий, в том числе и Санкт-Петербургской. Философ, юрист и математик, он славился четкостью формулировок, тщательностью и педантичностью научного анализа, и был последователем великого Готфрида Вильгельма Лейбница. Лейбниц, которого считают завершителем старой средневековой философии и предтечей немецкой классической философии, был логиком, математиком, механиком, физиком, юристом, историком, дипломатом. Он основал Берлинскую академию наук, был членом Лондонского королевского общества и Французской академии наук. Лейбниц создал философскую систему, получившую название «монодологий», согласно ей монада, то есть единица по-гречески, это простая сущность, не имеющая частей нечто вроде атома. Христиан фон Вольф считался непревзойденным оратором и преподавателем. В Марбург ехали отовсюду, чтобы послушать его лекции по всеобщей математике, алгебре, астрономии, оптике, механике, военной и гражданской архитектуре, логике, метафизике, нравственной философии, политике, естественному и международному праву, географии, хронологии, Который он читал не на латыни, как было принято, а на немецком языке. Именно под руководством Вольфа Ломоносов сформировался как ученый. Марбург В архивах сохранился текст распоряжения Корфа от 7 августа 1736 года о выдаче паспорта студентам для поездки за границу, где говорится, что они будут добираться в Германию, в Любек водным путем на корабле, именуемом Фербатот. Очалить он должен был из Кронштадта но отправление дважды откладывалось из-за штормовой погоды. Один раз уже отчалив корабль вынужден был вернуться, чтобы переждать шторм. В итоге студенты добрались до Марбурга только через месяц. Лишь в начале ноября появились они в Марбургском университете, а в середине месяца зачислены были в число студентов. Вольф отнесся к просьбам Корфа с огромным вниманием и ответственностью. Понимая, что незнакомым с европейскими обычаями россиянам будет сложно сразу влиться в общий поток, Он читал им отдельные лекции, давал консультации, проверял их знания и отмечал успехи. Об этих успехах Вольф регулярно докладывал Корфу, делая акцент на том, что россияне с усердием изучают арифметику, геометрию и немецкий язык, а теоретической механикой. Вольф предлагал также, чтобы студенты занимались техническим рисованием, поскольку это необходимо для занятия механикой. Писал он и о том, что студенты будут заниматься физикой и проводить опыты. Однажды он упомянул, что русские делают успехи не только в науках, но и в том, что касается поведения в обществе. С энтузиазмом усваивают европейские этикеты и светские манеры. Но экономный Корф, подсчитав затраты, не разделил восторга немецкого профессора, почитав расходы чрезмерными. Сохранился первый студенческий отчет о расходах, где у Ломоносова значится «В Петербурге и, по сути, до Любика истрачено 100 рублей, от Любика до Марбурга» 37 талеров, костюм 50 талеров, учитель фехтования на первый месяц 5 талеров, учитель рисования 4 талера, учитель французского языка 9 талеров, учитель танцев за 5 месяцев 60 талеров, парик, стирка, обувь, чулки 28 талеров, книги 60 талеров. В ответ от Корфа поступил строгий выговор. Учителей танцевания и фехтования больше не держать и вообще не тратить деньги на наряды и пустое щегольство. А кроме того, остерегаться, делать долги, а довольствоваться теми 300 рублями, которые назначены в год. Однако по факту деньги на дополнительные расходы все же Ломоносов получил. И деньги немалые. 200 рублей. Сохранилось письмо Ломоносова Корфу, написанное в сентябре 1737 года по-немецки, где он изысканно благодарит Патрона за материальную помощь. Я навек посвящаю вам свое признательное сердце которая на всю жизнь сохранит в благоговейной памяти ваше неоценимое благоволение. К письму Ломоносов приложил собственноручную копию гравюры из руководства по рисовальному искусству, дабы показать, что не теряет времени зря. По требованию Академии наук каждый из отправленных за границу студентов должен был присылать всегда по прошествии полугода в Академию наук известия, каким наукам и языкам он обучается, также и нечто из своих трудов в свидетельство прилежания. Первая отосланный Ломоносовым самостоятельной работой был трактат о превращении твердого тела в жидкое. Работа выстроена по четкому плану, в котором присутствуют пункты определения, пояснения, доказательства, лемма. Лемма — доказанное утверждение, полезное не само по себе, а для доказательства других утверждений. Так было принято в том веке, и именно так Ломоносов будет выстраивать все свои научные труды. Эта работа написана еще на основе метафизических представлений, распространенных в научном мире начала XVIII века. Так Ломоносов объясняет плавление металла движением некой предсуществующей жидкости, незримо в металлах присутствующей и называет жидкостью огонь. Ведь на огне металлы плавятся, значит, растворяются, значит, огонь – жидкость. Таковы были научные представления того времени. Огонь рассматривали как самостоятельную стихию, А предсуществующая жидкость, по представлениям того времени, была флюидом, так называли гипотетические фантастические вещества, незримо присутствующие в материи, порождающие физические явления. Согласно современным представлениям, огонь — это выделение тепловой энергии в результате интенсивного процесса окисления. Так, к примеру, флюид теплород определял температуру тел, его приток в тело должен вызывать его нагрев, убыль, охлаждение. Количество теплорода во всех тепловых процессах должно оставаться неизменным. Теория теплорода объясняла многие известные на тот момент времени тепловые явления и была признана большинством ученых. Потребуется много лет, чтобы Ломоносов сумел эти архаичные представления опровергнуть. Сердитые письма Корфа с указаниями не делать лишних трат были вовсе не безосновательны. Вольф жаловался на русских студентов. Деньги, привезенные ими собой, они прокутили, не заплатив того, что следовало, а потом, добыв себе кредит, наделали долгов. А также сетовал, что молодые люди через меру предавались разгульной жизни и были пристрастны к женскому полу. Очевидно, что Ломоносов с товарищами быстро влились в студенческую среду, которая скромностью нравов не отличалась. Все трое охотно принимали участие в кутежах, делая все новые и новые долги. Михайло быстро привык по немецкому обычаю с самого утра пить пиво вместо безалкогольного русского кваса. Его завтрак обычно состоял из нескольких селедок, самой дешевой пищи, и доброй порции пива. На еде он экономил, зато вечерами транжирил деньги на кутежи. А Корф, рассматривая отчеты студентов, сокрушался, что, собственно, на необходимое пропитание и занятия израсходовано очень мало, но много страчено и промотано на разные прихоти. И просил Вольфа надзирать за молодыми людьми строго следить за их образом жизни, настоятельно понуждать их к тому, чтобы они бросили свою распутную жизнь. Христиан Вольф Христиан Вольф был очень добрым человеком и снисходительно, по относился к безумствам молодости. Порой он входил в роль строгого наставника и отчитывал молодых людей за легкомысленное поведение, зато потом, видимо, понимая, что перебрал с жалобами, писал Корфу, что студенты раскаивались, извинялись, При этом особенно Ломоносов от горя и слез не мог промолвить и слова. В то же время марбургский профессор заверял своего российского коллегу, что Ломоносов сделал успехи в науках, что господа Виноградов и Ломоносов начали говорить и понимать по-немецки, что студенты живут между собою в ладу, а Ломоносов начинает принимать более круткие нравы. Увы, вспыльчивый характер Ломоносова, его дрочливость не раз служили ему плохую службу. Но Вольф понимал, что ему попался редкостно способный ученик и не мог его не ценить. Он заверял Корфа. «Молодой человек преимущественно остроумие. Михаил Ломоносов с того времени, как для учения в Марбург приехал, часто математические и философические, а особливо физические лекции слушал и безмерно любил основательное учение. Ежели впредь с таким же рачением простираться будет, то не сомневаюсь, что, возвратясь в Отечество, принесет пользу обществу, чего от сердца желаю». И это при том, что в части теории Ломоносов частенько ставил Вольфа в тупик. Он задавал вопросы, на которые наука еще не знала ответов. Хвалил Ломоносова и декан медицинского факультета Марбургского университета профессор химии Дуйзинг Юстин Герхард, отметивший, что «весьма достойный и даровитый юноша Михаил Ломоносов с неутомимым прилежанием слушал лекции по химии, читанные мною в течение 1739 года, извлек из них» немалую пользу. В 1739 году Вольф отправил почтой в Россию диссертации всех трех студентов, а это означало в те времена окончания учебы в Марбургском университете. Работа Ломоносова называлась физическая диссертация о различии смешанных тел, состоящим в цеплении корпускул. Она во многом была основана на трудах Христиана Вольфа, но присутствовали и собственные мысли и выводы Ломоносова. «Корпускулы — сущности сложные, недоступные сами по себе наблюдению, то есть настолько малые, что совершенно ускользают от взора, писал Ломоносов. «И по его мнению, тело смешанное есть такое, которое образовано производными корпускулами, собравшимися воедино». «У корпускул смешанного тела, различающихся массою, а также фигурою, должны различаться и их составные части массою, числом, фигурою или способом соприкосновения», рассуждал молодой ученый. Эта работа стала первым шагом длинного пути, который привел Ломоносова к выработке собственной научной корпускулярно-кинетической теории, предвосхитившей более позднюю молекулярно-кинетическую. В этой еще ученической работе уже были сформулированы те же принципы, что лежат в основе современной физики. Разница лишь в терминологии. Женитьба. Как уже упоминалось ранее, молодой Ломоносов по обычаю европейских студентов проявил немалый интерес к женскому полу. Квартировал он у вдовы почтенного пивовара, члена городской думы фрау Цильх. Трехэтажный дом фахверховой архитектуры на улице Вендел, где Ломоносов снимал комнату, сохранился до наших дней. Сейчас на нем установлена мемориальная доска. У фрау Цильх была миловидная дочь Елизавета Христина. Русский студент, умница, красавица-силач, хорошенькая девушка. И вышел грех. Но, судя по всему, для Ломоносова это было не мимолетное увлечение, а вполне искреннее и глубокое чувство. К сожалению, мы совершенно ничего не знаем о том, какой была Елизавета Христина. Не сохранилось не только ее портретов, но даже описаний внешности. Однако Ломоносов был верен ей всю жизнь. Первая дочь Ломоносова и его будущей супруги родилась в ноябре 1739-го и считалась незаконно рожденной. Хотя Ломоносов уже подписал брачные обязательства. Назвали девочку Екатерина Елизавета. Ломоносов испытывал искреннюю привязанность к Елизавете Христине. Но он был неволен в своих поступках. По распоряжению барона Корфа ему пришлось покинуть Марбург и срочно переехать во Фрейберг, чтобы под руководством Берграта Генкеля обучаться горному делу. Берграт — советник в горном правлении. От Берг — гора, Ирак — советник. Чин, соответствовавший пятому классу, назначавшийся на заводы, находящиеся в ведомстве кабинета его императорского величества. Фрейберг и Ода на взятие Хатина. В середине лета 1739 года русские студенты переехали из Марбурга во Фрейберг. В то время там находился российский академик Готлаб Фридрих Вильгельм Юнкер, который дал яркое описание прибывших молодых людей, заметив, что по одежде своей Они глядели неряхами, но по части указанных им наук, как убедился я и господин Берград, положили прекрасное основание, которое послужило нам ясным доказательством их прилежания в Марбурге. Юнкер рекомендовал, чтобы каждый из студентов общей программы занялся бы изучением спецкурса. Один бы специализировался на рудах и других металлах, другой сосредоточился бы на разработке рудников и устройстве машин, а третий посвятил себя горнозаводским плавильным искусствам. По его мнению, на первое дело способнее всего был Рейзер на второй Ломоносов а на третий Виноградов. Юнкер считался специалистом по соляному делу. Во время крымского похода он находился при фельдмаршале Бурхарте Христофоре Минихе в качестве историографа. Российский генерал-фельдмаршал немецкого происхождения, сподвижник Петра I, прекрасный военный инженер, в правлении императрицы Анны Иоанновны, был одним из ведущих российских политиков. Миних получил именной указ изучить местное соляное дело, и эту задачу он возложил на Юнкера. После того, как тот исполнил поручение, его послали в Германию осмотреть тамошние соляные заводы. Так как Ломоносов знал способы поморского солеварения, то Юнкер решил использовать его в качестве помощника. Ломоносов взялся за дело с энтузиазмом. Он переводил документы, касающиеся процесса добычи соли, внимательно изучал технологические процессы, путешествовал, спускаясь в шахты и это привело к конфликту с Генкелем. По мнению немца, русский варвар должен был восхищаться европейской горной промышленностью. Но Ломоносов обратил внимание на тяжелый труд рабочих и на эксплуатацию детей, которые на рудниках служили вместо толчейных мельниц и вынуждены были дышать ядовитой пылью, губя свое здоровье. Зато Фридрих Вильгельм Юнкер был чрезвычайно доволен талантливым и активным студентом и охотно беседовал с ним на разные темы. Юнкер был культурным человеком, и беседы их касались не только горного дела, но и поэзии, как немецкой, так и зарождающейся русской. Именно Юнкер отвез в Петербург первую стихотворную оду Ломоносова на взятие Хатина. В августе 1739 года в ходе русско-турецкой войны сдалась на милость победителям турецкая крепость Хатин на реке Днестр. При этом было захвачено великое множество трофеев. Неповрежденных, отлитых из превосходного металла 157 пушек различного калибра, 22 металлических мортиры, бесчисленное множество бомб, гранат, картечи, пороху и свинца. С 28 августа до 7 сентября в неприятельском лагере на батареях и по дороге на Бендеры было собрано из разбросанной вражеской артиллерии 42 металлические пушки, 6 мортир, а всего 48 и в Хатине 179. В начале сентября того же года был заключен выгодный для России белградский мир. О победе этой писали даже немецкие газеты. Ломоносов в соответствии с правилами своего столетия сложил хвалебную оду императрицы Анне, прославляя и мощь русского оружия. Впоследствии филологи назовут это произведение исходной точкой русской словесности. Ломоносов писал, «Ода, которую вашему рассуждению вручить ныне высокую честь имею, Ничто иное есть, как только при великой онной радости и плод, которую непобедимейшая нашей монархии приславная над неприятелями победа, в верном и ревностном моем сердце возбудила. Моя придерзость вас неискусным пером утруждать только от усердной к отечеству и его слову любви происходит. Ода, наполненная самой велеречивой лестью в адрес императрицы Анны Иоанновны, не прошла незамеченной. Она вызвала при российском дворе довольно бурное обсуждение, причем нашли в ней как достоинства, так и недостатки. К последним придворные знатоки относили очевидную зависимость образов от принятых в немецкой поэзии. Но постепенно новый необычный стиль признали. Поэт Михаил Матвеевич хирасков в статье «Рассуждение о российском стихотворстве 1772 года» писал о Боди Ломоносова на взятие Хатина. «Сие творение...» оказала великое сего сочинителя дарование и обучила россиян правилам истинного стихотворения. Оно написано ямбическими стихами в четыре стопы. Сменение стихов и мера лирических строф тут тоже соблюдены, и к чести сего славного пиита признать должно, что сие первое творение есть из числа лучших его от. К сожалению, первоначальный текст Оды до нас не дошел. Ломоносов переписывал и совершенствовал Оду несколько лет, добавляя выразительные образы и убирая недостатки. После смерти Анны Иоанновны Ода была переименована в Оду «Блаженные памяти государыни-императрицы Анны Иоанновне на победу турками и татарами и на взятие Хатина 1739 года». «Блаженные памяти» — фразеологический оборот, употребляемый при упоминании особо уважаемого покойника. В окончательном варианте оды, сражавшиеся на поле брани павшие герои, словно на миг выступают из тьмы времен и произносят Нечетно я с тобой трудился, Нечетен подвиг мой и твой, Что броса в целый свет страшился через нас предел наш, Стал широк, на север, запад и восток, На юге Анна торжествует, покрыв своих победой сей». Затем прошлое снова скрывается во мраке. Свелася мгла, «Герои в ней, не зрит их око, слух не чует». Это был совершенно новый для русской поэзии прием, возможно, подчерпнутый в немецкой лирике. Одновременно с Одой Ломоносов написал и письмо о правилах российского стихотворчества. Там он утверждал ботаническую систему стихосложения, полемизируя самим Милетелием Смотрицким, автором знаменитой грамматики. Хотя в этом письме Ломоносов ни разу имени Тредиаковского не упоминает, но по содержанию видно, что письмо это является ответом и на книгу Василия Кирилловича. Многие его положения он разделял, а с некоторыми спорил. «Российские стихи надлежит сочинять по природному нашего языка свойству, а того, что ему весьма свойственно из других языков не вносить», утверждал Ломоносов, настаивая, что «российский наш язык не токма», бодростью и героическим звоном греческому, латинскому и немецкому не уступает, но и подобно онным о себе купно-природную и свойственную версификацию иметь может. Российские стихи также, кстати, красно и свойственно сочетаться могут, как и немецкие. Он дал определение стихотворным размерам, ямбу, анапесту, хорею, дактилю, привел примеры их применения. Полемизируя с Тредиаковским, он привел примеры мужских и женских рифм. В мужской рифме ударение падает на последний слог, в женской — на предпоследний. Причем призывал их чередовать, сочетать, в доказательство используя свои же удачные строки. На восходе солнце так зардится, вылетает вспыльчиво хищный всток, глаза кровавы, сам вертится, удара не сносит север в бок. Никогда бы мужеская рифма перед женской не показалась, как дряхлый черный 90 лет старый араб перед наипоклоняемою, наинеженную и самым цветом ладости сияющую европейскую красавицу, писал Ломоносов, намекая на фразу Тредиаковского, который категорически высказывался против смешения этих рифм, говоря, «таковое сочетание мужских и женских стихов, так бы у нас мерзко и гнусное было, как бы онное, когда бы кто наипоклоняемую, Наинежную и самым цветом молодости своей, сияющую европейскую красавицу, выдал за дряхлого, черного и 90 лет имеющего арапа. Это был опасный и неосторожный выпад, ведь Тредиаковский в то время считался признанным знатоком поэзии и был в фаворе у самого Берона. Ссора с Генкелем. Берград Генкель считался крупной величиной в научном мире, хотя взгляды его безнадежно устарели. «Он презирает всякую разумную философию», — писал Ломоносов. «И когда я однажды по его приказанию стал излагать перед ним химические феномены, то он тотчас же повелел мне замолчать, ибо сие было изложено не по правилам его периопатической концепции, а согласно правилам механики и гидростатики, и он по своей всегдашней заносчивости подверг насмешке и глуму мое изложение как вздорное умствование» надо заметить что физика и химия в начале XVIII столетия еще только формировались как науки было много такого что впоследствии было решительно отвергнуто например учение о флагестоне так называли таинственное вещество жидкость флюид якобы содержавшееся в каждом теле и улетучившееся во время горения вместе с пламенем помните ломоносов высказывал мнение что огонь это жидкость да именно так и думали что пламя это истечение жидкости флогистона Именно этому Генкель и учил Ломоносова. А когда молодой человек принимался задавать вопросы, на которые устаревшая теория ответить не могла, старый ученый сердился. Не нравилось Генкелю и то, что Ломоносов не принимал на веру его сентенции, а проверял их в лаборатории, ставя опыты. Ломоносов дал ему и другую, не слишком уважительную характеристику. Горный советник Генкель, чье хвастовство и высокое умничение известно всему ученому миру, похитил у меня время почти одной только пустой болтовней. Однако, забегая вперед, надо отметить, что когда пришло время Ломоносову организовывать свою химическую лабораторию, сделал он это по образцу той, что видел во Фрейберге. Генкель тоже не взлюбил строптивого и несдержанного Ломоносова. Он мнил себя высокообразованным европейцем, а свою родную Саксонию считал образцово устроенной. Он считал, что русский варвар не имеет права на критику и обязан всем окружающим восхищаться. Конечно, его раздражали критические высказывания Михайла о нещадной эксплуатации рабочих на рудниках, о детях, которые дышат серной рудной пылью, губя свои легкие. Кабинетный ученый Генкель вообще не понимал, зачем этот русский ездит по рудникам, спускается в шахты и стремится рассмотреть неприглядную изнанку научной жизни. В письмах Корфу он постоянно ругал его. Если ориентироваться на описание Генкеля, то может сложиться совершенно чудовищный образ будущего ученого. Генкель писал про Ломоносова, мол, он человек не очень доброго нрава и предан пьянству. Произносил против меня разные неприличные слова, что он в страшно пьяном виде шатался по улицам и, проходя мимо моего семейства, был очень дерзок и невежлив, а вдобавок ужасно буянил в своей квартире, колотил людей, участвовал в разных драках в винном погребке. Генкель жаловался, что Ломоносов со злости изрубил и изорвал на мелкие кусочки изданные им книги. Забыв упомянуть, что книги эти принадлежали самому Ломоносову, и что причиной столь дерзкой выходки стало неприятие Ломоносовым устаревших теорий Генкеля. Якобы даже на улицах русский студент преследовал Берграта с коварной целью напасть и нанести побой, да еще при этом клялся, что будет мстить немецкому ученому при всяком удобном случае. Генкель специально подчеркивал, что поступки молодого человека происходят не от слабости характера, а от умышленной злости. Вишенкой на торте служат обвинение в том, что Ломоносов поддерживал подозрительную переписку с какой-то марбургской девушкой, то есть собственной женой, пусть даже еще и не венчанной. Однако даже злобный Генкель вынужден был признавать, что занятия русских студентов металлургии идут успешно, и знания Ломоносова на должной высоте. Не ограничиваясь жалобами, Генкель принялся мелочно мстить. Так он приказал Ломоносову растирать, то есть измельчать ядовитые вещества. Некоторое время Михаил работал. Потом у него запершило в горле, он раскашлялся и покинул лабораторию. Это показалось Генкелю оскорбительным, и он вовсе запретил русскому студенту посещать занятия. Сохранилось письмо, написанное Ломоносовым Генкелю на латыни в конце 1739 года, в котором он пытается объясниться и наладить отношения. «Мужа знаменитейшего и ученейшего, горного советника Генкеля, Михаила Ломоносов, приветствует. Ваши лета, ваше имя и заслуги – побуждают меня изъяснить, что произнесенное мною в огорчении, возбужденном бранью и угрозу отдать меня в солдаты, было свидетельством не злобного умысла, а уязвленной невинности. Ведь даже знаменитый Вольф, выше обыкновенных смертных поставленный, не почитал меня столь бесполезным человеком, который лишь на трение ядов был бы пригоден. Да и те, через представительство коих я покровительства высшей государыне императрице нашей имею, несут суть люди нерассудительные и неразумные. Мне совершенно известна воля Ее Величества, и я, в чем вас самих ссылаюсь, мне предписанное соблюдаю строжайше. Но тот, что вами сказано было в присутствии сиятельшего графа и прочих моих товарищей, терпеливо сносить никто мне не приказал. Графом имеется в виду один из титулованных учеников Генкеля. Понеже вы мне косвенными словами намекнули, чтобы я вашу химическую лабораторию оставил, того ради я два дня и не ходил к вам». Повинуясь, однако, воле всемилостивейшей монархини, я должен при занятиях присутствовать. Почему желал бы знать, навсегда ли вы мне в сообществе своем и люблении отказываете, и пребывает ли все еще в сердце вашем гнев, неважную причиной возбужденной? Что ж до меня надлежит, то я готов предать все забвению, повинуясь естественной моей склонности. Вот чувства мои, которые чистосердечно пред вами обнажаю. Помня вашу прежнюю ко мне благосклонность, «Желаю, чтобы случившееся, как бы никогда не было или вовсе не вспоминалось, ибо я уверен, что вы в учениках своих скорее друзей, нежели врагов, видеть желаете. Итак, ежели ваше желание таково, то прошу вас меня о том известить». Писал сегодня. Стипендия. Но отношения так и не наладились, а причиной тому были деньги. Сколько совершенно незаслуженных оскорблений человек этот нанес мне? особенно своими предосудительными для меня рассказами в городе о том, что я только хочу разбогатеть на русские деньги», — сетовал Берград. А между тем точно известно, что Генкель действительно наживался на российских студентов, отказывая им в выдаче денег, присылаемых из Петербурга. Он придумал хитрый план. Корф должен был высылать на каждого студента по 200 рублей, но молодым людям сообщалось, что им отпущено только 150 рублей, а разницу имел право удерживать сам Генкель. Он присмотрел для студентов самые дешевые комнаты, рассчитал, сколько может стоить скудное пропитание без пива, хлеба, масла и сыра, и счел, что 150 рублей будет достаточно. Но денег студентам все равно не хватало, и тогда он выделенные Академией наук деньги выдавал им под видом суды, как бы из личного кармана. «Я уже имею к ним столько доверия, что они сами будут осторожнее и не станут тратить денег на пустяки», оправдывал эту замысловатую схему Генкель. Осталось неизвестным, что именно считал прижимистый Генкель пустяками. Однако, когда в начале мая 1740 года Ломоносов обратился к нему с просьбой о прибавке денег к месячной сумме в четыре Рейхсталлера, на которую им совершенно невозможно было бы себя содержать, Генкель категорично ответил, что если бы студентам даже пришлось просить милостыню, он все же ничего им больше не дал бы. Студенты не отступились и пришли домой к Беркрату. Ломоносов от имени всех трех вновь стал просить о выдаче им денег, но Генкель и на этот раз ответил гневным отказом. Сохранилось письмо Ломоносова на имя Иоганна Даниила Шумахера, где он подробно рассказал об этом происшествии, о злости, алчности, лукавом и завистливом нраве Генкеля. Ломоносов писал, «Когда я изложил ему наше бедственное положение и со всем смирением начал просить о выдаче назначенных нам денег, то он ответил только ни одного пфенинга больше» а потом начал осыпать меня всеми ругательствами и проклятиями, какие только мог придумать, выпроводил меня кулаками из комнаты. А между тем деньги были. Ломоносов не забыл обиды и уже позднее из России инициировал разбирательство, сколько денег было переведено на содержание студентов, а сколько им выдано. И тогда Генкелю пришлось вернуть присвоенные деньги. И в 1746 году Академия выплатила Ломоносову невыданную ему вовремя стипендию 380 рублей было бы и больше, но еще 150 рублей 11 копеек зачли в погашение числившегося за ним долга. Уход из Фрейберга. Обиженный разозленный Ломоносов в том же месяце покинул Фрейберг. Он отправился в Лейпциг, надеясь встретиться с русским дипломатом-бароном Кайзерлингом, но неуспешно. Ему сказали, что Кайзерлинг уехал в Кассель. Ломоносов послал Шумахеру в Петербург письмо с жалобой на Генкеля и с объяснением причин своего отъезда, а потом поехал вслед за Кейзерлингом в Кассель, но посла и там не оказалось. Тогда Ломоносов возвратился к семейству Цильх в Марбург. Там его ждали жена, дочь и незаконченное дело. Подписанный брачный контракт еще не означал бракосочетание. На молодую женщину без мужа, но с ребенком соседи смотрели косо. Спустя несколько дней после прибытия Ломоносов обвенчался с Елизаветой Христиной в Марбургской реформаторской церкви. В книге регистрации сохранилась запись. 6 июня 1740 года обвенчанный Михаил Ломоносов, кандидат медицины, сын архангельского торговца Василия Ломоносова, и Елизавета Христиана Цильх, дочь умершего члена городской думы и церковного старосты Генриха Цильха. Но медовый месяц продлился недолго. Ломоносов решил вернуться в Россию. По всей видимости, его отношения с женой были страстными и противоречивыми. Оба обладали сильными характерами. Любовь бросала их в объятия друг друга, а потом следовали ссоры и влюбленные расставались. Ломоносов вспоминал, как, не простившись ни с кем ниже с женой своей, одним вечером вышел со двора и пустился прямо по дороге в Голландию. Добравшись до Франкфурта, он отправился водой к Роттердаму и Гаагу, чтобы там встретиться с русским консулом. Но консул граф Головкин отказал ему в помощи. Тогда Ломоносов пошел в Амстердам, рассчитывая устроиться на какой-нибудь корабль, отправляющийся в Петербург, однако по какой-то причине этого не сделал. Возможно, причиной этой были слухи, происходившие из России о смерти императрицы Анны, о последовавшем за ней перевороте. Путь на родину. Надо сказать, что и в Европе в то время было неспокойно. Постоянно шли войны, война за польское наследство, Первая Селеская война, война за австрийское наследство. А это значит, что воюющие страны остро нуждались в рекрутах. Для того, чтобы заполучить пушечное мясо, годились любые способы. Довольно распространенным был прием, когда рекрутеры знакомились с молодыми людьми, приглашали их на пирушку, опаивали и потом уговаривали подписать нужные документы. Протрезвев бедолаги, обнаруживали себя уже в казарме с новобранцами. Нечто подобное произошло и с Ломоносовым, он угодил в прусскую армию. Прусский король имел особенное пристрастие к солдатам высокого роста. Вербовщики всеми правдами и неправдами старались заполучить на военную службу рослых парней. Ломоносова природа ни силой, ни телосложением не обидела. В конце мая 1740 года, направляясь на родину, под Дюссельдорфом Михаил познакомился на постоялом дворе с группой прусских военнослужащих. Как потом вспоминал ученый, Он показался прусакам годною рыбою на их уду. Друг и биограф Ломоносова Якоб Штелин передает с его слов следующий эпизод. По дороге в Дюссельдорф зашел он на большой дороге в местечко, где хотел переночевать в гостинице. Там нашел он королевского прусского офицера, вербующего рекрутов, с солдатами и некоторыми новобранцами, которые весело пировали. Наш путешественник показался им прекрасной находкой. Офицер вежливо пригласил его бесплатно поужинать и попить в их компании. Они так напоили его, что на следующий день он ничего не мог себе припомнить, что происходило с ним в течение ночи. Проспавшись, увидел он только, что у него на шее красный галстук, который он тотчас же снял, и в кармане несколько прусских монет. Офицер же назвал его славным молодцом, которому, наверное, посчастливится в королевской пружской службе. Солдаты называли его товарищем. — Я вам товарищ? — — сказал Ломоносов. — Я про то ничего не знаю. Я русский, никогда не был вашим товарищем. — Что? — возразил Вахмистр. — Ты мне товарищ? Разве ты проспал или уже забыл, что ты вчера при нас принял королевскую прусскую службу, ударил по рукам с господином поручиком, взял задаток и пил с нами здоровье твоего и нашего полка. Ты красивый молодец, и верхом будешь очень хорош на параде. То есть, будучи пьяным... Ломоносов подписал контракт на военную службу и якобы даже получил аванс. Ничего из этих событий он не помнил, но здраво оценив обстановку, решил, что протестовать бесполезно. Его определили в Рейтары, стрелковую кавалерию. Там он прослужил до октября и даже старался выслужиться, завоевать доверие начальства, чтобы усыпить бдительность. Однажды ночью Ломоносов охранял одну из стен недавно возведенной Виссельской крепости, крупнейшего оборонительного сооружения в Рейнской области, сооруженного по проекту инженера-фортификатора и де Корбина. Эта крепость имела вид пятиконечной звезды, в каждом луче которой был возведен бастион. Проект был довольно популярен в начале XVIII века, и подобных крепостей выстроено немало. Окружал крепость в неглубокий ров с водой. И вот ночью Ломоносов спрыгнул с крепостной стены в ров, переплыл его, затем вскарабкался на контрескарб, искусственно срезанный под большим углом край склона перелез через чистокол и полисадник из Гласиса выбрался в открытое поле. Гласис — пологая земляная насыпь перед наружным рвом крепости. Ломоносов бросился бежать к Вестфальской границе. Он уже был довольно далеко, когда услышал пушечный выстрел. Это обнаружили побег. Беглеца преследовали, но удача оказалась на стороне Михайла, и он успел вовремя пересечь границу. Надо уточнить, что в случае поимки ему грозило самое суровое наказание за дезертирство. Так одному дворянину, насильно захваченному вербовщиками и бежавшему, при поимке отрубили нос и уши, 36 раз прогнали сквозь строй, а затем полуживого отправили на пожизненную каторгу, где он изгинул. Да и прямой путь в Россию теперь Ломоносову был заказан. Возникли проблемы с документами. После побега из крепости он некоторое время скитался по Европе. Разные исследователи по-разному описывают его маршрут. Одни пишут, что в молодости человек отправился через Арнгейм в Утрехт в Амстердам, оттуда в Гаагу, потом снова вернулся в Амстердам, где, наконец, сел на корабль, отправляющийся в Россию. Но, скорее всего, дело было не совсем так. Советский историк и писатель Морозов, посвятивший много лет изучению биографии Ломоносова, выяснил, что молодой ученый вернулся в Марбург к жене. Михайло еще опасался поимки и потому жил скрытно, однако все же написал письмо на родину, Шумахеру. В этом письме он изложил причины своего ухода из Фрейберга и последовавшие затем злоключения. «Утешаю себя пока тем, что мне удалось в знаменитых городах побывать, поговорить с некоторыми искусными химиками, осмотреть их лаборатории и взглянуть на рудники в Гессене и Зигене», писал Ломоносов. В XVIII веке в Гессене добывали бурый уголь, но со времен Карла Великого разрабатывали там и золотые месторождения. Район Зигиной характеризовался добычей и переработкой железной руды. Шумахер ответил. Он выслал молодому человеку через Христиана Вольфа вексель на 100 рублей и велел ему отправляться в и оттуда как только откроется навигация в Петербург. Ломоносов написал своему другу Дмитрию Виноградову, прося переслать ему оставленные во Фрейберге три книги риторику Косена, сочинение о России в начале XVII века Петра Петрея де Эрлизунда и стихи Понтера, а остальные пожиткие книги продать. Путь, как и молодой человек, вернулся на родину, описал его друг Якоб Штелин. Скорее всего, в Любик Ломоносов не поехал, сочтя это опасным, и предпочел ему Амстердам, где его принял русский поверенный по делам Ольдекоп, который даже снабдил Ломоносова платье. Оттуда... Михаил снова отправился в Гаагу, где его окончательно снарядил в путь русский посол Александр Гаврилович Головкин. Супруга с Ломоносовым в Россию не поехала. Обычно это объясняю тем, что она вынуждена была ухаживать за больной матерью. Возможно, причина состояла и в том, что она снова была беременна и не была уверена, сможет ли перенести дорогу, да и сам Ломоносов пока не знал, как сложатся его дела и как примут его на родине. Вещи сон. Академик Якоб штелин передал нам рассказ Ломоносова о посетившем его вещем в сне. Когда Михайло возвращался в Россию из Германии, в полудреме он ясно увидел разбившийся корабль своего отца, выброшенный волнами на скалистый необитаемый берег. Ломоносову показалось, что он даже узнает пустынный остров, так как некогда в детстве посещал его на отцовском гукоре. Уже по возвращении в Петербург он получил от земляков сведения, что отец, отправившись на промысел весной, пропал вместе со всей артелью. По легенде, Ломоносов описал архангел-огородцам увиденный им во сне остров, но не отправились туда и действительно нашли разбитый гукор чайка и тела рыбаков. Там их и предали земле, и установили на могиле памятный камень.